делу Ланы сыскалось немного, но жизнь стала не такой тоскливой. А ежели воды натаскать надо, то и вовсе приятной. В стреле дючок в воду не брал, слишком быстрая река. Все ходили к колодцам. Главный колодец был возле родовой яблони, недалеко от озера. И всегда возле него девки велись. Кто воды набрать, кто мимо к озеру на стирку сани тащит, кто пряники да калачи на яблоню вешает. Быстро пролетали дни и вот уж щедровик на пороге. Хоть и все окутались в тулупы да теплые платки, так что нос один видать до да глаза, а все равно заметно, как хороши в дичке одевки. То ли волку так казалось после долгих дней, когда он не видал никого красивее нескладной ланы, да и вовсе никого, кроме ланы. Особенно приглянулась волку глазастая Лутонька, внучка старосты местного. Веселая и смелая, охотно заговаривала с парнями, И очаровательно румянилась, когда ребята ей отвечали. Она всегда носила синий платок, отчего румянец ее оказался еще ярче, а глаза яснее. Лутонька часто ходила с подружками, но рядом с ней даже имена их не запомнились. Снегопады затихли. Улицы обнимали сугробы, что намела еще в начале месяца. По небу тихо крался волчий след, прогоняя в спячку берендея. Мороз шалил, точно в прятки играясь. Наутро отступал так что снег покрывался мелкими лужами, и тонкий наст покрывал худеющие сугробы. А к ночи схватывал мир в крепкий ледяной кулак. Бабы громко вздыхали, что плохо дело под щедровик без снега остаться. Кренделя на ветвях родовой яблони размокли и покрылись тонкой корочкой льда. Бабы качали головами, а староста громко причитал, причмокивая беззубым ртом. «Ежели завтра не запорошит и снова отогреет, то все». Худой год ждет. Щедровик будет скудный, и год будет скудный. Лутонька, проходившая мимо скоромыслом, остановилась и поглядела на яблоню. — Да, глядишь, еще подморозит. Может, к вечеру схватится. — Нет, — прошамкал староста. — Войне быть, и год будет голодный. И щедровик все видит. — А может, мы его умаслим? — не сдавалась Лутоня. Завтра щедрый стол накроем, праздник отгуляем. — Глядишь, и смилостивится над нами. Староста цокнул языком. — Ох, не знаю, коли он морозом до да снегом нас обошел, знать гневается. — Мы его почтем, как полагается, да, пришли. Лутонька хитро глянула на волка. — Придешь на праздник? Волк едва заметно улыбнулся и кивнул. Лутонька покраснела, а точно свекла, и уткнулась носом в свой синий платок так, что только огромные глаза и видно было. Староста не глядел на него, но сердито гаркнул на внучку. «Домой иди, умная тут. Не то Алешеку скажу, что ты тут с мужиками заигрываешь». «Ай, говори, дедуля», засмеялась Лутонька. «Зато он меня и любит». «Ох, и дурная же ты баба. Вот разгневается Алешек, будешь знать, как посватается к другой». «Пускай сватается. Коли не любит, то и не надо мне такого мужа. Ко мне другой сосватается». «Домой иди, кому сказал?» Староста замахнулся клюкой. Лутонька, громко хохоча, схватила в руки ведра и побежала к дому. «Карамысло забыла дура!» — проорал вслед староста. Он, кряхтя согнулся, поднял карамысло, протянул их было волку, но покачал головой и сунул бабе. «Родимка, ну-кась, услужи, отнеси до дома!» Баба взяла карамысло, подняла свое ведро с водой и поплелась вслед за Лутонькой. Староста огляделся, подошел к волку. — А ты пришли надолго ли к нам? Волк поднял ведра, собираясь идти. — Как пойдет, отец? — Ну, пойдем, с тобой дойду. Мне бы ланой повидаться. Ты на Лутоньку внимания не обращай. Она озорная да хорошая девка, и жениху ей есть. Так что ты там ничего не напридумай себе. — Не переживай, бать, — успокоил его волк. — Знаю я. Волк не соврал. Он действительно знал, что Лутонька уже сосватана только умолчал, что его никогда не смущал жених или даже муж у бабы, нежели она сама заигрывает. «Худо дело пришли, ой, худо!» — запричитал староста. «Может, лана, что добрая, скажет. Мороза нет, снег уходит. Будет пустой год. Может, врут приметы?» Радим остановился и нахмурил кустистые седые брови. «Когда такое было?» «Нет. Каждый год колеющий дровик на снег богатый угощения принимает, да в праздник пышно гуляет» то и год богатый будет». Лана сидела на крыльце, укутавшись в тулуп и платок. «Здравствуй, Ланушка», — поклонился староста. «И тебе здоровья родим». «Что же, щедровик на нас осерчал?» «Как знать». «А что же духи говорят?» «Говорят, что год может быть и не богатый, но не впроголодь. А может и вовсе быть беде. Но голода не сулят». «Видать, провал Тонюшка. Надо хорошенько щедровика задобрить». — Задобрим, — тихо ответила Лана. — Замолим. Коли надо будет, прям в щедрую ночь отмаливать стану. — Что же, получается, не будет гаданий ночных? — Пошли в дом. Лана махнула старости на дверь. Волк поставил в сенях ведра и пошел к дровнику. Зима уже в силе, а он так и не дошел до Граты. Не вернулся к усуди, не довел до Рамира. — Тюк! — полетели в стороны дровишки. — Тюк! И еще одно полено раскололось надвое, тихо и коротко, словно палкой по забору. Как косой своей клюкой стучал в стены и ворота домов. «Тюк!» — так бы дать по голове этому косому. «Тюк!» — и рядом Ингу. «Тюк!» — в их наглые рожи. Инг строил из себя доблестного дружинника, а сам глазом, не моргнув, позволил косому зарезать мальчишку. «Тюк!» — и ведь не простого бродягу, а сына князя своего». Еще про честь рассказывал подлец тюк. Чем лучше волк себя чувствовал, тем чаще мысли его возвращали к и Ингу, к бездыханному Дарамиру, лежащему в канаве. Казалось, что каждый день прожит зря, покуда эти двое топчут землю. Каждый день прожит зря, ежели он не подли суды. Все сильнее тоскащая мила грудь. Волк колол дрова, не чувствуя усталости пока боль не схватила за бок, не давая разогнуться. Он бросил колун и уселся на снег. С улицы хрустели по снегу быстрые шаги. «Эй!» — окликнул с улицы девичий голос. «Волчий сын, а ты пойдешь щедровик отмечать? Три дня осталось всего». Влоксан обернулся на голос. Девки, смеясь, жались друг к другу, так что и не разобрать было даже, сколько их, семеро или десяток. Видать, на вечерке идут. «Видно будет». Устало крикнул волк. А вам-то что до того? Девчонки прыснули и быстро побежали по улочке. Тогда увидимся, Коля, надумаешь? Смеясь прокричала одна из них. И уже тихо стали переговариваться. Видите, странный он. Уйдет скоро, а я говорю останется. И на игрище не приходит. Ни разу его не видала. Волк поднялся, набрал дров поболье и пошел в избу. Старосты уже не было. Лана стояла за столом, вымешивая тесто. Из открытой печи открыто светил огонь. «Что там, девки шумели?» — шутливо спросила она. «Лутонька опять озарует. «Я их по голосам не разбираю. На вечерке идут, поди. Толпа целая. Гляди, девок нам не без чести. Вижу я, глаза твои голодные. Ты тут погостишь и дальше пойдешь, а им еще замуж выходить». Волк сложил дрова у печи, снял шапку, И с легкой досадой успокоил Лану. Не бойся, не стану вам девок портить. Он подошел к столу, взял кувшин, плотно закрытый пробкой и завязанный тряпицей. — Что это? Мёда староста принес. Это славно. Это, кстати, кивнул Волк. Не для тебя, отрезала Лана, задвигая ставни и зажгла свечу на столе. ой Ли, — отмахнулся Волк. Ты чего это освещаешь так? Да окна затворила. Мне уйти? — Зачем? — За мной же тьма тянется. Если бы я ее боялась, в дом бы тебя не пустила. Твоя тьма холодная, она боится благословения духов. Волк откупорил кувшин и резкий запах медовухи заполнил комнату. — Откуда знаешь? — он глянул на Лану. — Духи сказали. Лана положила тесто в квашню и понесла к печи. — Кружки на стене! — через плечо бросила она, затаскивая тесто на печь. «А что ты о холодных ведьмах знаешь?» — наливая мед, спросил волк. «Поздно ты правильными вопросами задался. Это нужно было до того, как за холодное колдовство продался спрашивать. Времени не было любопытствовать. Тогда слушай, что знаю, скажу». Лана сняла передник, разгладила складки на юбке и села за стол. «Давно это было, когда в севых землях еще князья были, да и земли те княжеством силым звались». Тогда еще не было заведено у князей их из подгорных княжеств жен брать. Были там свои города сивые, и князьки свои были. Там между собой и делили княжество. Но выдалось время, когда не было у князей сивых дочерей. У всех сплошь сыновья, лишь одна была красавица у И, и завидная же она была невеста среди сивых князей. И стала она последней чистокровной великой княгиней сивого княжества. И муж ее был... Бравый и смелый Калгыжос! Даже до чертогов вечности дошли легенды о его мудрости и могуществе. Но, словно на беду, а может и в ответ на молитвы севых княжон о дочерях, одарили духи великого князя Калгыжоса и жену его Уйсырех семью дочерьми, и ни одного сына не смогла подарить мужу красавица Уйсырех. Семь чудесных дочерей подрастали с каждым годом, но ни одна из них не могла занять место великого князя Суровых земель – где снег укрывает горы девять месяцев в году, а суровое лето длится не более месяца. Не удержала бы ни одна женщина такое княжество. Задумал тогда Калгыжос искать себе иную невесту, да где же взять ее в сивых землях? Либо на простую бабу княжну менять, либо из награя с гратой сватать невесту. Все унизительно для гордого сивого князя, а уж тем паче для жены его. Уговаривала княгиня мужа не предавать ее, не позорить. И понесла она к концу лета, а к весне родилась у нее прекрасная дочь. И не стерпел тогда князь, сосватал он себе Награйскую княжну, а Уисерех сделал старшей служанкой и нянькой при детях своих. Награйская молодая княжна быстро родила князю сына и гордился Колгожос своей новой женой да сыном. А Уисерех не могла глядеть на него без горечи в душе. Ревность, злость и зависть разъедали душу ее». Унижение и боль изводили, и поедом ели никогда самую желанную невесту сивых земель. Мести жаждала униженная жена. Хотела она все потомство колгожоса извести, но не могла, и изводила себя бессилием, все сильнее душу ее ненависть сжигала. Знаешь ли ты, как больно это, когда душа сгорает в живом человеке? Не стерпела этого красавица усырех и пошла в горы, взяла с собой дочь свою самую любимую младшую что еще от груди не отучена и новорожденного сына княжеского думала княжна броситься с высокой скалы и унести с собой любимую дочь свою чтоб не знала она позора матери чтоб не рыдала она ночами от унижения как ее старшие сестры сбросила она с обрыва княжича и готова была уже сама шагнуть в пропасть как разверзлась земля у нее за спиной и услышала она голос тьмы и тогда у пошла на сделку с тьмой Она отдала им свою любимую дочь в обмен на силу, неподвластную никому в мире. Но не может ни одно живое существо вынести силу тьмы, сжирающую изнутри. Тогда у ирех отдала всю свою кровь и жизнь, а сама наполнилась тьмой из источника. С тех пор течет в жилах холодной ведьмы не кровь, а тьма лютая. И не может она прикоснуться к живому, так как нет в тьме жизни. Для того и нужна живая кровь холодным ведьмам для колдовства». Мусыреха отомстила мужу и жене его, и всем детям их, и стала в севых землях тогда на один город меньше. Это и было началом конца севого княжества. Теперь там вряд ли и дюжина деревень насчитается. А когда-то было княжество, не меньше на грая. А то наша тогда и не была великим княжеством. Иерун говорила, что княжеская кровь благословением духов защищена, и без согласия ни одна холодная ведьма к князю не подберется. А разве же кто знал тогда, что она холодная ведьма? Она же первой была. Ее за простую ведьму-то и приняли поди. Людям и неведомо было, какое зло в душе ее. Говорят, что и души у холодных ведьм нет. Но я в то не верю. Пока они по свету ходят, какая-никакая душа в них теплится. А что же духи? Что духи? Они не тьма. Тьма и свет — две первых силы. Из их любви и противостояния родились высшие духи. Из них же мир наш сотворен». Духи хотели отнять жизнь у холодной ведьмы, но она уже не жива была, отдав свою кровь и жизнь тьме. Они хотели проклясть ее, но нельзя проклясть то, что и так уже проклято. Что смогли духи? Холодные ведьмы не могут родить дитя. Никогда духи не благословят холодную ведьму младенцам. Потому-то они и воруют детей. Уж не знаю, но сказывают, что так и повелось у них. При посвящении отдавать младенца невинного в жертву тьме и кровь свою, как оно на самом деле ни одна холодная ведьма не выдаст, а из живых никто не возвращался с их праздников. Да уж история, протянул Волк. Лана села за стол и внимательно поглядела на него. Но разве ты поступил иначе, зная эту легенду, отказался бы от холодного колдовства или своих преступлений? Волк покачал головой. Это ничего бы не изменило про тому я и говорю, всему свое время. Может, и не заполнил бы ты эту легенду, не столкнись сам с холодным колдовством. Как знать. Интересно, не от того ли Эйрун говорила, что любовь сильнее холодного колдовства? Оно творится на месте и убийстве, а любовь созидает. Дючковский мед крепок, как вино. Он знатно путал мысли, и волк впервые за все время в дючке забыл о тревоге. «Духи!» — скривился он. Знать бы, в чем воля их. Что они нам готовят? И зачем тебе это? Чтоб наперекор идти? Почему наперекор? Быть может, и вовсе на откуп им отдать себя. Лана грустно рассмеялась. Сперва живешь наперекор судьбе до высшей воли, а после вдруг смирением преисполнился. Научи-ка меня, как тебе это удалось. Я вот всю жизнь смирению воли творцов учусь. И то нет-нет, да наперекор сделать тянет. Неужто так сложно? Испытания даются по силе, тем, кто в верности живет, и испытания сложнее даются. И в каждом дне, в незначительном, казалось бы, деле, бывает большая польза для мира. Но откуда нам знать, чем обернется поход к реке или праздник? Или простое задание — проводить князя в награй? А кто в неверности? Лана внимательно поглядела на волка, протянула руку, коснулась его щеки, потрогала короткую прядь волос, едва достающую до подбородка. Она задумчиво поднесла руку к лицу, как тогда, на свадьбе, словно на пальцах у нее осталось что-то видное только ей. «Ты точно не примешь судьбу, так зачем ее знать? Одно дело не ведать пути своего, искать нити судьбы и не видеть, а другое — знать и намеренно рвать их. Ты хороший человек, но строптивый. Будь в тебе смирение, то и сам бы уже разгадал свой путь. Ты же не просто не принимаешь волю духов, ты наперекор идешь». Теперь не каждая ведьма или колдун смогут все те узлы разбить, что ты навязал. — И что же теперь? — Лана дернула плечом. — Распутывать. В том твой путь. И воля духов в том, что все теперь исправить. Коли примешь судьбу, то и помощники тебе сыщутся. — Такие, как ты? — Нет, таких больше не будет. Она широко улыбнулась. — Потому что больше нет таких ведьм из-за твоего благословения? — Из-за моей щедрости. — рассмеялась Лана. — Пойду принесу еще меда. Что уж там. У ведьмы в закромах оказался большой кувшин терпкой медовухи. — У меня, конечно, не такой сладкий, как староста передал, но тоже неплох, — пояснила Лана. — Секрет дичковского меда еще при бабке моей принесла лесная кикимора. Представляешь? — Кикимора? — удивился волк. — Что же они? Тоже мед уважают? — И не только. Вообще, сказывают, когда моя бабка жива была, — Здесь со всей округи сбредались лешие до да водяные. Русалки ночами захаживали. Раз на празднике к девкам в озеро русалка привилась. В нее сразу четверо мужиков влюбились. Один даже успел жениться. Чуть было не уволокла она его в озеро, но бабуля вовремя заметила. А что же, и люди могут духов видеть? Конечно, полно ж об этом рассказывают. Врут, что ли? Нет. То правда, но не каждому покажутся духи. Те же русалки, лешие, домовые, даже низшие духи, которые говорить не могут, и те от человека прячутся. А когда в дичке жила моя бабка, видели они, что высший дух благословил деревню и не прятались. Здесь каждый тебе расскажет столько историй, закачаешься. Раз мужик с домовым повздорил, как домой не зайдет, то ему подкова на голову рухнет, то посуда с полок падает, то залу из печи по всей избе разнесет, то еще чего. Аж не в моготу ему стало, позвал он бабку мою, чтоб глянула. Оказалось, он невесту себе сыскал, что не по душе пришлась домовому. Никто во всем дичке не видал ее, приходила в ночи, а под утро пропадала. Оказалось, упырится. На улице напасть не решалась, бабка бы вмиг такое почуяла, а в дом ее домовой не пускал. Так и ходила, глаза закатывала да вздыхала о любви, норовя сожрать его, прыснула со смеху Лана. Она сидела напротив, рассказывала истории о леших и кикиморах из окрестных лесов, что приходили в дичок. Она и сама походила на лесную русалку в венке сухих трав и цветов, немного нескладную, слишком высокую и худую, но очаровательную. Волк уже не слышал ее слов. Он смотрел, как отражается свеча в ее светлых зеленых глазах, на русы в веснушек по ее лицу, шеи и плечам как она перебирает пальцами мелкий пучок травы, подвязанный на шнурке о груди. Тогда как другие девки стараются украсить себя дорогими бусами, лентами или манистами, Лана носит травы, как величайшую ценность. «Знаешь...» — вдруг стала она серьезной. «Скоро полночь. Завтра щедровик. Пора отдыхать». Лана задула свечу, быстро встала и пошла к выходу. «Стой!» — волк поймал ее за запястье. «Что?» — она выглядела спокойной, Но лицо ее быстро зарделось румянцем, а руки стали холодными. «Пожалуйста, не уходи. Расскажи еще что-нибудь». Лана неловко громко рассмеялась. «Что я только что тебе говорила? Вот сейчас, перед тем, как задуть свечу». «Прости, я задумался». «Волк, я уже давно ничего не говорила. Я молчала и думала». «А я любовался тобой». Он притянул Лану к себе и попытался усадить на колени, но она уперлась руками ему в плечи. Ее тонкие грубые пальцы едва заметно дрожали, впиваясь ему в плечи. «Нет. Ты боишься?» Лана отошла от него, прижавшись спиной к стене. «Пора спать. Иди». Она кивнула на дверь дальней комнаты. «Я напугал тебя», — удивился волк. «Иди».